Глава тридцать первая Вечером Пенуэр проводил Флоринду домой. Они молча миновали залитую жёлтым светом авеню, свернули на улицу, где шёл нескончаемый ремонт, и подошли к зданию с пожарными лестницами на фасаде. — Ты так добр ко мне, Пенни. — Почему ты так решила? — спросил тот. — Как почему? — Потому что ты ко мне добр. Очень добр, Пенни. — С меня не убудет. — Такие парни, как ты, Пенни, — редкость. Да? Да. Большая редкость Пенни. Я почти всё тебе рассказала, а ты просто шёл рядом и слушал, не споря и не называя меня идиоткой. Просто потому, что прекрасно знаешь, это всё равно не поможет. Какая ты всё-таки девчонка. Как ты не поймёшь, что всё это глупость? Да любой был бы рад. Пенни, как ты думаешь, она очень красиво. Её голос прозвучал по-особенному, в нём чувствовались «Трепет и страх». «Если честно», — ответил Пенойер, — «я не знаю». «Знаешь, Пенни, еще как знаешь. Ну, давай, ответь мне». «Э-э-э, да говори же». «Ну, да, она действительно привлекательна». «Тот-то -то и оно», — понуро произнесла Флоринда. «Тот-то -то и оно». Они немного помолчали, потом девушка кашлянула и безразлично заметила. «Тот-то и оно». Ты думаешь, Билле она нравится? Думаю, да, в определённом смысле. Ещё как нравится. Стояла на своём Флоринда. Что ты хочешь сказать этим в определённом смысле? Тебе хорошо известно, что Билл день и ночь думает о ней. Известно? Откуда? Не прикидывайся, Пенни, всё ты знаешь, а говоришь так только чтобы меня подбодрить, да? Нет. И всё же, Пенни, почему ты ко мне так добр? — с благодарностью в голосе спросила Флоринда. «Не глупи. Лично мне не кажется, что я к тебе так уж добр. Но ведь это действительно так, Пенни. Ты совсем не потруниваешь надо мной, как другие ребята. Просто стараешься быть ко мне отзывчивым. Значит, по-твоему, она действительно красива, да?» «Никто над тобой не потрунивает», — сказал Пенойер. «Так красиво или нет?» Слушай, кутерма, давай больше не будем об этом, хорошо? А то заладил одно и то же, не утомляй меня. Нет, ты не скажи честно, она красивая или нет? Будь она всё проклята. Ну хорошо, я тебе скажу. Нет, нет и нет. Вот тут-то я не ты врёшь. Признайся, ты ведь отрицаешь это только потому, что разговариваешь со мной. Не надо. Ответь, ты считаешь её красивой? А ты, глухо прорычал Пиноэр, доведённый до белого каления. Флоринда помолчала. Опустила глаза, полюбовалась жёлтыми отражениями огней в плитах мостовой и наконец сказала: "Да". "Что да?" резко бросил Пиноэр. "Да, она. Да, она красива". "И что из этого следует?" воскликнул Пиноэр, пытаясь одним махом закрыть дискуссию. "Билль думает о ней день и ночь", произнесла Флоринда с таким видом, будто констатировала факт. "Откуда ты знаешь?" «Не злись на меня, Пенни. Ты... Ты... Я и не злюсь. Вот досада, а! Какая же ты все же глупышка, как у тюрьма. Об одном тебя прошу, ради бога, не разрыдайся посреди улицы. Я не сказал тебе ничего, чтобы так расстраиваться. Ну же, давай, соберись. Не бойся, я не расплачусь». «Конечно же, нет. Просто мгновение назад мне показалось, что у тебя из глаз вот-вот брызнут слезы. Вот дурочка».